И баржи летели ровно птицы, а бурлаки либо спали, либо ели, либо тешились между собою. бурлацкие выражения. Святой воздух, ветер, апостольская скатерть пруса. Один хозяин не весел по палубе похаживал, тюлень у него с ума не сходил. Как ни быстро бежал караван Никиты Федоровича, посланные с царицы на эстафеты его упредили. Дня через четыре после отправки тех эстафет, рано по утру. Только что успел Марк Данилович протереть заспанные очи и помолиться по листовке, крадучись ровно кошка, робкими стопами вошел к нему Василий Фадеев. Помолясь Богу и отдав низкий наклон хозяину, осторожно развязал он бумажный платок и подал письмо. «Штафета из царицына», — вполголоса промолвил он, и глубоко вздохнул, ровно непосильную тяжесть с плеч сбросил. Жадно схватил письмо с Смолокуров.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 рубко промолвил он знаю крикнул марк данилович ступай до греха да убирайся же чтоб черти тебя на том свете жарили до да всякой мерзостью за место масла поливали и неистово затопал ногами одного не нашли настойчиво молвил василий фадеев и тотчас же скрылся за дверью кого не нашли ступай сюда крикнул ему смолокуров приказчик опять появился в дверях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 «Ну, за это тебе спасибо», — маленько повеселее промолвил Марк Данилович. другое это письмо. К Веденееву?» — спросил он, маленько помолчавши. «Так точно-с», — посмелей прежнего отвечал Фадеев. «Сам получал?» «Никак нет -с. «Приказчик получал. Веденеев на караване не живёт». «Тотчас повез приказчик письмо», — спросил Марк Данилович. «Никак нет «Сам говорил, скоро на барже приедет».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 «За что же это вы его так прозвали, батюшка?» спросила Татьяна Андреевна. «А за то, что человек он в самом деле скрытный. Лишнего слова не молвит. Все подумавший не то, что наш брат», сказал Дмитрий Петрович. Дело не худое», молвила Татьяна Андреевна. «Сказано слово серебряное, не сказано золотое». «Конечно, не худое дело», ответил Веденеев. «Опять же, и именинник от, он бывает на Никиту Сокровенного»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 Ничего, полигоньку стали расторговываться, отвечает Марк Данилович, разрезывая окорочок белоснежного московского поросенка. В сушь почти все продали, цены подходящие двинулась и коренная. На нее цены так себе, икра будет дорога, а Рошин почти все скупил, а он охулки на руку не положит. Такую цену заворотит, что на масленице по всей России ешь блины без икры. Бедовый. А насчет тюленя как? спросил Доронин, прищурив левый глаз и облокотясь щекой на правую руку. Цен еще не обнаружилась, преспокойно ответил Марко Данилович, уписывая за обе щеки поросенка под хреном и сметаной. Надо полагать, маленько подниматься. Теперь могу тебе рубль 8 гривен дать. Пожалуй, еще гривенку накину. Денег половина сейчас на стол, останное к Рождеству. По рукам, что ли? И протянул руку.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 «Московский», — сказал Зиновий Алексеевич. «Где, прич Москвы, таких поросят найти?» «И в Москве ты не везде такого найдешь. В Новотроицком, да в Патрикеевском, у Гурина, да в Эрмитаже. А по другим местам лучше и не спрашивай». «Верно», — согласился Марк Данилович. «И селедка у тебя важная. По чем покупал?» «Три целковых бочонок. Цена известная», — ответил Зиновий Алексеевич. «Ведь вот падешь ты тут».